Триада седьмая. Прогулка вечерней порой. На прогулке по главной улице Загривья настояла Марина. По главной и единственной. Отходящие в сторону небольшие на два-три дома ответвления названия улиц не заслуживали. Кирилл подозревал, что поводом для решения супруги о вечернем променаде послужила незавершенная стычка с клавой-продавщицей. Не исключено, что ему придется приезжать сюда... В одиночку, и, благоверная, спешит продемонстрировать всем тоскующим о женихах деревенским красоткам ничего вам тут не обломится. Если Марина и впрямь руководствовалась такими намерениями, а не решила попросту подышать свежим воздухом, то она просчиталась. Красотки упорно не желали встречаться на их пути, не иначе как сидели по домам и строили коварные планы. Да и прочих гуляющих не видно, и спешащих по делам не видно. Лишь пару раз мелькнули вдали смутно видимые фигуры. Шествуя под руку с женой по абсолютно пустынной улице, Кирилл чувствовал себя глуповато. Они подошли к запертому по вечернему времени продуктовому магазину. Какая-либо вывеска на унылом здании из силикатного кирпича отсутствовала, равно как и расписание работы. Догадаться о его назначении позволяли лишь смутно видимые через окно полки, уставленные продуктами. Дверь магазина, кстати, обрамляли резные наличники, несколько нелепо тут смотревшиеся. На окнах имелись ставни, отчего-то незакрытые, и не казенные, безлико железные, тоже деревянные резные. Кирилл подошел поближе, пригляделся. Ну, конечно, знакомый орнамент. Очевидно, здесь имел место административно-деловой центр деревни. Неподалеку стояло второе здание, тоже серо-кирпичное. Несколько отдельных входов, над одним понуро свисает выцветший российский триколор, над другим — не менее выцветшая эмблема Сбербанка. Рядом с третьим — синий почтовый ящик, но этот недавно покрашен, сверкает свежей краской. И, разумеется, наличники и ставни. В полном комплекте. Подходить Кирилл поленился, и без того ясно, что увидит. Неясно другое, отчего похожих украшений нет на доме покойного... Викинти, пожалуй, на единственном во всем загривье. Старик воевал в Отечественную и с тех пор люто возненавидел нацистскую символику так мог бы изобразить или заказать другой узор из сплетения серпов и молотов, например. Неподалеку от магазина лежали обтесанные бревна, наваленные небрежной кучей. Судя по всему, лежали относительно долго год или два или три. Сгнить не сгнили, но потемнели от непогоды. По рассуждению Кирилла, здесь все непременно должны были кучковаться местные алкаши. Везде и всюду, на просторах необъятной страны, эта публика предпочитает оттираться неподалеку от источника живительной влаги. Однако не оттирались. Может, предпочитает пить дома напитки собственного приготовления, закусывая домашними же грибочками и огурчиками? Но почему тогда здесь не тусуется местная молодежь? Не сидят на бревнышках, не требуются о том о сём, не бренчат на гитаре или не гоняют раздолбанный магнитофон, не хихикают беспричинно и глуповато, не подбивают неумело к к девчонкам-ровесницам. А ведь есть, есть дети и молодежь за гривье. Та же Клава и Юрка Виви-Сектор, хотя ему-то вечерние гулянки рановато, и та оставшаяся для них безымянной первая встречная девчонка и несколько других парней и девушек, встреченных позже. «Пойдем обратно». предложил Кирилл, прекратив ломать голову над странностями здешнего вечернего досуга. — Аппетит уже нагуляли. У меня слюнки текут при мысли о твоих отбивных. Марина ответить не успела. Оба одновременно увидели шагающего к ним человека. Вышел ли он из какого входа административного здания, хотя ни одно из окон там не светилось, или вывернул из-за угла, они не поняли. Обернулись в ту сторону несколько позже. Но направление целеустремленных шагов сомнений не вызывало к ним. Мужчина среднего роста, лет 40-45, короткая стрижка, чисто выбритое лицо с резкими чертами. Пиджак свободного покроя, несколько потертый, с кожаными нашлепками на локтях. Однако же Кирилл до сих пор не встречал загривских аборигенов в такой одежде. Идет торопливо, но походка не суетливая, как у того же Трофима, а наоборот уверенная. Подойдя, незнакомец представился коротко. — Рябцев. Больше ничего не прозвучало, ни имени, ни отчества, ни кто такой, и почему ими заинтересовался. Лишь короткий, не то кивок, не то полупоклон, голова чуть дернулась к груди и вернулась в исходное положение. «Кирилл? — Кирилл. — Марина. Они назвали свои имена немного растерянно, пытаясь понять подходящий модус операнди в общении с непонятным по Пакарябцевым. Тот уже тянул руку для пожатия столь же уверенным движением. Кирилл ответно протянул ладонь. Ничего себе, хватка у мужичка не слабаков будет. А вот Марина... Марина отступила на полшага, улыбнулась и подняла руку куда выше, чем положено для рукопожатия. И повернула слегка согнувшуюся кисть ладонью вниз. Понятно, первый пробный шар, проверка на вшивость. Рябцев посмотрел ей прямо в глаза недолго, какую-то секунду... Но показалась она Кириллу бесконечной. А еще показалось, что Рябцев сейчас попросту проигнорирует вызов Марины. Супруга так и останется стоять с протянутой рукой и будет выглядеть нелепо и жалко. Не проигнорировал. Быстро, уверенно протянул руку, вернул ладонь Марины в надлежащее положение, пожал осторожно, словно опасался раздавить хрупкие пальчики. кириллу почудилось в фигуре нового знакомого при этом движении какая то легкая неправильность какая то несообразность он поначалу не осознал ее про себя позлорадствовав то то милая у этого дяденьки не забалуешь но секунду спустя понял в чем дело пиджак рябцева чуть приподнялся чуть натянулся и на миг обрисовал контуры укрытого под ним предмета длинного несколько угловатого Там могло быть все что угодно. Можно вспомнить сто, тысячу всевозможных вещей, выглядящих примерно так сквозь плотную пиджачную ткань. Но Кирилл не усомнился ни на секунду. За ремень Рябцева, чуть левее пряжки, заткнуто оружие. И не какой-нибудь газовый пистолетик, который, оформившим лицензию законопослушным гражданам, не возбраняется носить хоть в кармане, хоть в кобуре, хоть заткнутым за пояс, хоть подвешенным на шею на шнурке. Нет, этот не очень-то законопослушный гражданин вооружился чем-то куда более серьезным и габаритным. Скорее всего, обрезом трехлинейной винтовки или охотничьего ружья. Кирилл застыл, не понимая, что можно и нужно сделать. Пустынная, вымершая улица теперь казалась ему неимоверно зловещей. Несколько часов предшествовавших их вечерней прогулке... Марина и Кирилл посвятили исследованию дома, надворных построек и приусадебного участка. Нет, исследование — не то слово. По крайней мере, Кирилл чуть позже осознал. Не желая того, подсознательно занимался он другим, несколько предвзятым поиском изъянов, кое позволяют сказать Марине «Ага, вот видишь, нас элементарно пытались развести и кинуть. Давай-ка заводить машину и мотать отсюда по-быстрому». Как на грех, ничего подходящего не обнаруживалось. Печь в доме не дымила, тянула исправно и достаточно быстро нагревалась. Печурка-каменка в бане тоже оказалась вполне работоспособна. Сруб в идеальном состоянии, учитывая сорокалетний, а то и полувековой возраст дома. С главного фасада и с боков был он обшит доской-вагонкой. Крыло обошел вокруг, поковырял бревна заднего фасада лезвием складного ножа. Ни гнили, ни червоточины. На крыше шифер не новый, но все листы целые. Как минимум лет пять-семь кровля еще простоит и не протечет при первом дожде. Участок. А что участок? Огородничеством они при любом раскладе не собирались заниматься. С ключами, как и предсказывал Трофим Лиходеев, они разобрались легко. Какое от бани, какое от сарая, какой от черного хода... Лишь для пятого ключика небольшого плоского и светлого металла подходящих замков не обнаружилось. Вроде ерунда, и невинных причин тому могло быть множество, но Марина, казалось, не на шутку заинтригованной. Ну-ка, ну-ка, где тут у Викентия синие бороды и потайная комната с зарезанными женами? Никаких потайных помещений они не нашли. Потом Кирилл сообразил, проверил. Точно, ключ подошел к стоявшему на кухне холодильнику. Но и от кого запирал его одинокий хозяин, не могла взять в толк Марина. Не коммунальная все-таки квартира. Позже, на чердаке, обследуя стропила, Кирилл, наконец, понял. Он ищет, к чему бы придраться. Почему? Да потому что не видит никаких рациональных причин уехать отсюда и никогда не возвращаться. Не нравится место и все тут. И чем же оно тебе, милый, не нравится? Спросил внутренний голос, в точности копируя интонацию Марины. Он не нашел ответа. — Деревня как деревня, но... Может, зона тут геопатогенная? Бывают такие места, где все на вид нормально, но хочется одного — уйти как можно быстрее. А может быть, любимой все проще? — ехидно спросила маленькая Марина, давно, несколько лет назад, поселившаяся в его голове. — Может быть, тебе здесь не нравится, потому что понравилось мне? И тут же в разговор вступила Марина Большая, словно спеша на помощь своему крохотному альтер-эго. — Кириончик! Крикнула снизу, не поднимаясь по ступенькам скрипучей лестницы. — Ты и там не уснул? Спускайся, послушай, что я придумала. Кирилл начал спускаться, решая на ходу, чтобы нехорошее сказать о стропилах, да так ничего и не решил. Марина дотошная, в случае чего поднимется на чердак и сама все проверит. Оказавшись внизу, он первым делом сходил к машине, забрал за аптечки упаковку ножпы. Голова после напряженных чердачных размышлений снова начала побаливать. И лишь потом стал слушать Маринины придумки. Накопилось их немало. Она с увлечением расписывала, где на их участке будет декоративный водоем, вернее, целый каскад декоративных водоемчиков, и где бассейн, куда так хорошо нырнуть, выскочив из бани, где они установят мангал и где возведут беседку. Попутно выдала Кириллу задание — отыскать, неважно, в Загривье или в городе, печного мастера, способного разобрать печь и сложить камин. Иррационально, большой расход дров, да и не нагреть такой дом камином. Какая разница, зимой им тут не жить, а колорит а рус. сейчас выходит из моды. Он слушал с чем-то, вело спорил, с чем-то без энтузиазма соглашался. А затем перестал вслушиваться, пропускал поток слов мимо сознания, лишь угадывая по интонации, где стоит вставить утвердительное или нейтральное междометие. Потому что вновь задумался над простым таким вопросом. Отчего, собственно, в автомобильной аптечке лежала упаковка ножпы? Марина, крайне болезненно переносившая первый день месячных, перед отъездом сунула машинально по привычке? Или... Дело в том, что она ни разу не помянула ожидаемое рождение ребенка в своих планах глобального переустройства дома и их последующей летней жизни в Загриве. Ни разу. — Дом Викентия вы покупаете? — жестко спросил Рябцев. — Утверждение в словах оказалось больше, чем вопроса. — Да. — односложно ответила Марина, несколько сбитая с толку его манерой общения. — Кирилл же застыл, не понимая, что можно и нужно сделать. — Спросите, куда это вы, гражданин, с обрезом под полой направляетесь, язык не поворачивался. Да и новый знакомец, кажется, никак не расположен к агрессивным действиям. Ружье он продемонстрировал случайно, не желая того. И, похоже, даже не заметил, что натянувшаяся ткань пиджака так зацепила внимание Кирилла. И что теперь? Рябцев вроде не настроен выхватывать обрез и требовать бумажник, часы, кольца или насиловать Марину извращенным способом прямо здесь, на пустынной деревенской улице. Может, не стоит сразу думать о людях плохое? Вдруг здесь принято именно так гулять вечерами? Бродячие собаки, агрессивные алкаши, то-се... Трудно жить в деревне без обреза. Может и так. Но Кирилл хотелось оказаться где-нибудь подальше отсюда. Вместе с Мариной, разумеется. Все эти мысли промелькнули в его голове за недолгие секунды. Рябцев в то же время рассматривала их, переводя внимательный и пытливый взгляд с одной на другого. Словно оценивал и решал, а стоит ли продавать таким дом Викентия Стружникова. И, видимо, решил, что-то в положительном для них смысле кивнул. — Дом — дело хорошее. На лето приезжать будете или насовсем по Викентия выкупите? Кирилл решил, что пора ему вступить в разговор. — Не, дело в том, что я работаю в городе. — Где? Кем? — перебил Рябцев. Причем создавалось впечатление, что он имеет право задавать вопросы именно так, бесцеремонно и резко, и получать ответы. А не здешний ли он мент участковый в штатском? — подумал Кирилл. Это бы многое объяснило. Но пока объяснял он, где и кем работает. Как ни странно, местом работы Рябцев заинтересовался и задал конкретный вопрос, несколько удививший Кирилла. Сколько сейчас могут стоить усилители и динамики с такими-то параметрами? Он назвал диапазон частоты и выходную мощность. Кирилл мысленно присвистнул. Пояснил. Его фирма занимается оптовыми поставками исключительно бытовой техники. Его же собеседнику, непонятно зачем, потребовалась аппаратура, способная обеспечить неплохим звуком концерт на стотысячном стадионе. Причем чувствовалось, интерес не пустопорожней, не для поддержания разговора с приезжими. Репцеву это действительно важно и нужно. Не мент, — решил Кирилл, — но какая-то местная шишка, депутат или член правления АО, а то и сам председатель. И что же этот депутат-председатель тут затевает? «Русский Водсток? Рок-фестиваль под открытым небом?» «Жаль», — коротко сказал Рябцев. И больше к теме цен на аппаратуру не возвращался. Помолчав, произнес чуть другим тоном. «Хоть на лето и то ладно. Все-таки живых людей рядом побольше». «А что, здесь живут и мертвые?» — пошутила Марина. И пошутила неудачно. Рябцев посмотрел на нее долгим взглядом, произнес жестко. — Мертвые жить не могут. Мертвые в земле лежать должны. Их тут и лежит. Он показал рукой куда-то в сторону гривы и болото сычий мох. — Тысяч так двадцать. Вот и прикиньте, сколько мертвяков на одного живого приходится. — Сталинские репрессии? — быстро спросила Марина. — Массовые захоронения? Рябцев посмотрел на нее с сочувственным сожалением, как на ребенка, задавшего чрезвычайно глупый вопрос. Однако объяснил, именно сюда, под Загривье, загнали летом 41-го ДНО-3. Что загнали, не поняла Марина. Кирилл, неплохо разбиравшийся в подобных аббревиатурах, пояснил дивизию народного ополчения под третьим номером. Здесь окруженная дивизией погибла почти вся, почти до последнего человека. Под обстрелами, под бомбежками... Но гораздо больше людей потонуло, пытаясь через непроходимые трясины сычьего моха выбраться из окружения. В немецкий плен угодили считанные единицы. «Вот здесь, на гриве, последних добивали», — вновь показал рукой Рябцев. «Даже и не солдаты ведь были. Рабочие, прямо от станка, винтовку в руки и под танки. Обмундироваться не успели. В чем военкомат пришли, в том и воевали. В пиджачках да в пальтишках». Горечь в его словах звучала нешуточная. Потерял на лужском рубеже кого-то из родственников. Кстати, а что это у него поблескивает на ласкане пиджака? Может, и сам повоевал где-то? Кирилл всмотрелся. Сумерки сгущались все сильнее, чтобы разглядеть мелкие детали, приходилось напрягать зрение. Нет, ни медаль, ни орден. Поплавок вузовского значка. То-то речь ли разительно не похожа на не Трофима и Антонины. У самого Кирилла поплавок лежит, черт, даже и не вспомнит, где лежит институтский значок, ввиду полной его ненадобности. Кого в Питере удивишь такой побрякушкой? Здесь, пожалуй, иное дело. Наверняка в загривье люди с высшим образованием котируются не ниже орденоносцев, а то и выше. Может быть, кто-то даже люто завидует. Но главное не это. Главное совсем не это. Кирилл неожиданно в ходе рассказа о днях войны понял, что уже не хочет уезжать отсюда и никогда не возвращаться. Если только Рябцев не ошибся, ничего не напутал, тогда назревает сенсация, пусть негромкая, громкая, не освещаемая СМИ, пусть в узком кругу людей, фанатично увлеченных военной историей, но своей репутацией в том кругу Кирилл весьма гордился. — Ну ладно, вечереет, пора по домам, — сказал Рябцев. — А вы, коли уж до завтра остались, прямо с утра уезжайте, не мешкайте. «Почему?» — удивилась Марина. «Мы после обеда собирались». «Родительский день!» — вздохнул Рябцев. «А это такое праздник для своих, вроде как семейный. И чужих тут не надо. Погнать не погонят, но осмотреть косо будут. Уезжайте, не затягивайте». Что-то он не досказал, да и говорил не так, как раньше, без жесткой уверенности. «Что же тут принято делать в родительский день, черт побери?» — Выпивать немеренное количество самогонки и драться стенка на стенку? Или устраивать оргии в ночном лесу с плясками голышом вокруг костра? «Э, — Скажите! — начал было Кирилл, но замялся, не зная, как обратиться. Товарищ Рябцев. Глупо. Господин Рябцев еще глупее. — Петр Иванович! — подсказал Рябцев, поняв суть затруднений собеседника. — Скажите, Петр Иванович, вы ведь там работаете? Кирилл указал рукой на здание административного вида. Спрашивать прямо про должность показалось неудобно. «Там я живу», — сказал Рябцев в прежней своей манере. «Через два дома. Работаю в АО электриком. Ладно, увидимся». Он вновь пожал им руки и пошагал обратно, столь же целеустремленно. «Вот вам и депутат-председатель. Вот вам и вузовский поплавок. Может, кстати, не вузовский. В техникумах вроде такие же давали». «Брутальный мужчинка!» — вздохнула Марина, когда они шли обратно в густеющих сумерках. «Вроде с виду так себе, но аура какая-то...» Она помолчала, подбирая необходимое слово, наконец нашла. «Победительная!» Надо сказать, мужчины, да и женщины тоже, редко удостаивались ее комплиментов. Рябцев попал в число немногих исключений. Кирилл подумал, что ему новый знакомый понравился, невзирая на странную манеру носить обрез под полою. Кстати, от чего вообще он решил, что там именно обрез? Мелькнула такая догадка, и Кирилл тут же уверил себя, что она единственно верная. Может, шел себе человек от соседки, где починил барахлящий редуктор на газовом баллоне, сунул разводной ключ за пояс, чтобы не занимать руки. Кирилл вспомнил похожий случай, произошедший с ним. Сломался замок на двери, отделявший от протяженной лестничной площадки отсек с тремя квартирами. в том числе и с той, где жили они с Мариной. Пришлось заменять, причем именно Кириллу, среди соседок ни одного мужика. Почивший замок оказался старый, таких уже не выпускали, и даже подходящих по размеру купить не удалось. Надо было расширять гнездо чуть ли не вдвое. На беду с инструментом в доме было не густо. Молоток нашелся лишь огромный, чуть ли не кувалда. Стаместочка, наоборот, тоненькая для декоративных работ. Промочился долго, да и приступил к делу после одиннадцати вечера, поздно вернувшись с работы. К тому же по столярной своей неопытности зацепил руку стаместкой. Ранка вроде крохотная, но кровила обильно. Пришлось прилеплять пластырь. Короче говоря, когда праведные труды близились к завершению, осталось лишь вставить замок в расширенное гнездо да затянуть несколько шурупов. Кирилл взглянул на часы. Ого! Второй час ночи. Решил спуститься вниз в 24 часа за баночкой пива. В квартиру лишний раз не пошел, чтобы не разбудить невзначай Марину. Благо, какая-то мелочь при себе нашлась. Сунул стоместку в карман и кувалдометр прихватил. Хоть ночь, а мало ли, лишиться последних инструментов не хотелось. Продавщица в магазине смотрела выпученными глазами, и сдачу отсчитывала подрагивающими пальцами. Да и ночной охранник уставился как-то очень странно. Лишь дома, открывая банку, Кирилл все понял. Разглядел, что кисть руки вся в свежей крови. Пластырь в самом конце работы сбился, а он и не заметил. Ну и что могли подумать мирные труженики торговли? Вваливается мужик в домашних тренировочных штанах, рука в крови, в другой кувалда и направляется к прилавку решительным шагом. То-то продавщица аж присела. А у Рябцева, если вдуматься, даже крови на руке не было.